На первом этаже я встретила Илью. Танюша, ты случайно не ко мне? – спросил он, приграждая мне путь к выходу. Нет. Жаль, а я так надеялся, что ты надумаешь у меня сниматься. Извинил я. Я спешу, – сказала я и сделала шаг в сторону. Фотограф повторил мой маневр, но в зеркальном отражении. А ты куда? – все не унимался он. Я ответила уклончиво. Надо по делам ко и куда съездить. А хочешь, я тебя подвезу? предложил Кузьмин. Нет, спасибо, я на своей машине. Да? Слушай, а я забыл спросить, ты кем работаешь? Модельером, да? Нет, менеджером по персоналу. Вот уж не подумал бы. Илья, кто так кликнул его? Кузьмин оглянулся, и я, воспользовавшись благоприятным моментом, обошла навязчивого молодого человека и направилась к выходу. Но он отмахнулся от приятеля и бросился за мной в догонку. "Ну что ещё?" разозлилась я. "Я очень спешу". "Танюша, а у тебя какая машина? Зачем тебе?" "Ну так, просто интересно". "У меня Citroën". "Красный?" «Красный уточнил Илья. "Ну, допустим, красный". Отрицать это было бы бессмысленно. "Так значит, это ты утром моё место заняла?" упрекнул меня фотограф. "Возможно, я ничуть не смутилась". Оно же не подписано было. Знаешь, у нас на парковке уже сложился негласный порядок, кто где ставит свою тачку, пояснил Кузьмин. Кстати, а у тебя какое авто? спросила я, глядя на Илью сверху вниз. Он ведь был пониже меня. Тоже французская машинка, только у меня Пежо серого цвета. И мне пришлось для парковки к соседнему зданию проехать. Наверное, я там тоже кого-нибудь выжил с насиженного места. Ты думаешь, что я буду испытывать по этому поводу угрызения совести? усмехнулась я. Не дождёшься. Таня, ты зря обо мне так плохо думаешь. Я просто хочу тебя предостеречь от возможных неприятностей. Знаешь, какие здесь скандалы иногда из-за парковочных мест случаются, дело до мордобоя доходит. Неужели? Да, всякое бывает. А знаешь, я дарю тебе своё место. Кузьмина так и распирала от гордости за свой широкий жест. "Ну надо же, какой щедрый подарок! Я прямо даже не знаю, как тебе отблагодарить за него". "Езвиш, а ведь я от чистого сердца". "Я так и поняла. Ладно, Илья, ещё увидимся". Еле отвязавшись от фотографа, я наконец-то вышла из дома бытовых услуг, села в машину и поехала на улицу Тургенева. По дороге я думала о том, как и кем отрекомендуюсь Маше. Надо было как-то заинтересовать её своим визитом, чтобы она не постеснялась открыть мне дверь и предстать передо мной эдакой колекой и уродлиной. Я была уверена, что журналистку или коллегу по модельному бизнесу она к себе не пустит, а врача-ортопеда, ну, допустим, это сработает. Кашинцева откроет доктору дверь. Но что потом? Если уж прямо с порога начать обвинять её в этих преступлениях, то лучше уж показать ей прокурорские корочки. оставшиеся у меня со времён работы в этом учреждении. Впрочем, всё это были совершенно неподходящие варианты. Я вдруг поняла, что у меня нет никаких доказательств того, что смерть чистоколова синичкиной и диряпкина лежит на совести мстительной фотомодели. Подъехав к нужному дому, я решила, что сначала надо поговорить с машаными соседями и выяснить у них, здесь ли она сейчас обитает, одна ли живёт и кто к ней приходит. Вот тут как раз и может понадобиться просроченное удостоверение сотрудницы прокуратуры. Я вылезла из машины, вошла во двор и остановилась около первого подъезда. Входная дверь была оборудована домофоном. Сначала я позвонила в семнадцатую квартиру, но там дома никого не оказалось. Тогда я нажала цифры 1 и 9. Кто там? спросил женский голос. Здравствуйте, я из прокуратуры. Мне надо поговорить с вами насчёт вашей соседки Марии Кашинцевой. А что насчёт неё говорить? удивилась женщина. Понимаете, я занимаюсь расследованием ДТП, участницей которого она была, и мне надо кое-что у вас уточнить, ляпнула я первая, что взбрело мне в голову. Ой, как-то всё это неожиданно. У меня тут не прибрано, и потом я ведь ничего не знаю, так что вряд ли смогу вам помочь. Обратитесь к кому-нибудь другому. И женщина отключилась. Может, я вам помогу? раздался голос за моей спиной, и я оглянулась. Примерно в двух шагах от меня курил мужчина лет пятидесяти. Я даже не слышала, как он подошёл. Я невольно подслушала, о чём вы говорили. Мы с вами коллеги. Я в городской прокуратуре работаю. Но что-то я вас ни разу нигде не встречал. Коллега смотрел на меня пристальным взглядом, и я поняла, Если мне не удастся убедить его в том, что я действительно сотрудница прокуратуры, то у меня могут возникнуть серьёзные неприятности. Понимаете, я совсем недавно устроилась в органы, опыта работы совсем нет. Надо собрать свидетельские показания, а никто со мной разговаривать не хочет. Я попыталась вызвать к себе сочувствие. Вы-то, надеюсь, не откажетесь ответить на мои вопросы. Ну, куда ж я денусь? Давайте ко мне зайдём, там мы поговорим. предложил сотрудник городской прокуратуры. Откровенно говоря, я знала в лицо практически всех, кто работал в прокуратуре, а этого типа никогда там не видела. Может, он мне мозги парит? Ну, не спрашивать же у него удостоверение, у самой-то в сумке лежит левак. Знаете, у меня совсем мало времени осталось, так что давайте здесь пообщаемся, сказала я и заметила, что взгляд коллеги сразу потух. Скажите, вы знаете Марию Кашинцову? Фотомодель? Кто ж её не знает? Ну да, конечно, глупый вопрос. А когда вы видели её в последний раз? Ну, да где-то недели 3 или 4 тому назад. При каких обстоятельствах? Мужчина лет 30 выкатил её из подъезда в инвалидном кресле, подвёз к машине, к синему Fiat Doblo, взял на руки, пересадил в своё авто, а затем сложил и загрузил в багажник кресло, после чего сел за руль и укотил в неизвестном направлении. Теперь в восемнадцатой квартире никто не живёт. Вы уверены? Ну, конечно, эта квартира как раз надо мной. Никто там теперь не топает, вещи не роняет и не кричит. А что, раньше часто кричали, шумели? Да, Маша и прежде была склонна к истерикам, а уж после аварии дня не проходило, чтобы она не рыдала в голос или не била посуду. Кому же она такие истерики закатывала? Поинтересовалась я. Сначала своей матери. Та приехала из деревни, чтобы ухаживать за дочерью, пока та в гипсе ходила. Но пробыла она здесь всего лишь около недели и уехала обратно. Затем появилась другая женщина. Моя супруга поинтересовалась у неё, кем она Кашинцевой приходится. Та сказала, что она просто сиделка, устроилась на работу по объявлению. Но и она долго здесь не продержалась, а может, Маше уже не нужен был постоянный уход, потому что гипс сняли. И она могла самостоятельно передвигаться. Жена говорила, что несколько раз видела, как около нашего подъезда останавливалась машина, на которой развозят пиццу и суши. Вероятно, Кашинцева только этими продуктами и питалась. А затем к ней стал какой-то мужчина захаживать. Тот самый, что позже куда-то увёз Машу? уточнила я. Вероятно, хотя точно утверждать не могу. Я просто услышал на её балконе мужской голос. Вы номер этого Фиата Добла случайно не запомнили? Нет, он так стоял, что номеров не видно было, а специально я не приглядывался, не думал, что это может понадобиться. Как Маша выглядела? Продолжала я выпытывать. Ее лицо действительно сильно пострадало в аварии. Я ничего толком не разглядел. На голове у нее был низко надвинутый капюшон, темные очки на пол лица, шарф вокруг шеи замотан. Думаю, если она так закуталась, значит, было что скрывать. Погодите, но вы ведь сказали, что занимаетесь расследованием дорожно-транспортного происшествия, в которое угодила Кашинцева. А эти вопросы свидетельствуют о том, что ваш интерес совсем иного рода. И мой собеседник лукаво прищурился. Вы правы. Наверное, я несколько вышла за профессиональные рамки, призналась я. Просто мне чисто по-женски интересно, как она справляется со своим несчастьем. Знаете что, коллега, в нашем деле надо уметь отстраняться от чужого горя и держать свои чувства и эмоции под контролем. Не могу с вами не согласиться. Это будет мне уроком. Спасибо вам за информацию. До свидания, сказала я и, не дожидаясь каких-либо вопросов, развернулась и пошла прочь. В Citroen я села только убедившись, что коллега не смотрит мне вслед. Мало ли что, Итак, примерно в то самое время, когда в доме быта на Обуховской стали происходить эти трагические случайности, Мария уже более или менее оклемалась и впустила в свою жизнь неизвестного мужчину. Он стал частенько к ней наведываться, а затем просто-напросто взял и куда-то увел с нее. Может к себе, а может на конспиративную квартиру, где они вместе и планируют месть сотрудникам дома быта. Жалко, что мой коллега... Не запомнил номер Фиата. А что если поискать Кашинцеву по сигналу её мобильника? Приехав домой, я позвонила Корниловой, рассказала ей о том, что Мария переехала, и поинтересовалась номером её мобильного телефона. Ольга Николаевна продиктовала мне его, только это не дало никаких результатов. Я названивала по нему весь вечер, но он всё время был отключён. Если Кашинцева поменяла симку, то найти её будет сложнее. В родную богаевку она вряд ли вернулась. С матерью похоже, она в дрыску разругалась. Во всяком случае у соседа снизу возникло именно такое впечатление. За что еще мне зацепиться, дабы продолжить поиски, я не знала. Хотя я вспомнила о навязчивом фотографии. Он ведь работал с моделью. Возможно, он что-нибудь не на роком мне и подскажет. Например, сообщит у кого из Машиных поклонников. имеется синий Fiat Doblo